Глава двенадцатая Танцуй, огонек, танцуй, Движениями чувства рисуй, Сверкай, как прошлого, глаз, Искри свой безумный рассказ. Плеши, огонек, пляши, Раскрой все секреты души, Раскрой, что таится вдали, Загадки свободы, любви. Танцуй, превращаясь в пламя, И рей, как алое знамя. Неси, словно звездный свет, ты блеск нам забытых лет. От врага нас дымом сокрой, и лишь освети путь домой. Одна из песен, пропетых в лагере. Лес всегда поет, и в его музыке нет ни одной фальшивой нотки. Так говорит Венди. Она хочет научить меня слушать и разбирать его слова У меня неплохие музыкальные способности Но все же я боюсь, что с лесом мы говорим на разных языках Может, это только пока? Вэнди повторяет «Если хочешь выжить в пустоши, научись понимать ее, научись доверять ей Не представляю, как такое возможно Стань частью ее самой» Если повезет, и старшие не решат, что я вдруг оказалась шпионкой охотников, Ли говорил, что подобное случалось, меня сделают одной из них. Так что в моей новой жизни навсегда останутся лесные запахи и непривычные звуки. Не могу сказать, радует меня это или нет. Мне все еще как-то не по себе здесь. Я чувствую себя чужой. Мне пока мало что дозволено рассказывать. поэтому Венди ограничивается лишь общей информацией. Чего не скажешь, Али. Иногда он просто не выдерживает и болтает немного больше положенного. Но, к сожалению, он не так часто бывает с нами, вопреки приказам старших. У него много других дел. Со мной беспрестанно находится Венди. Она учит меня, помогает освоиться и объясняет вещи, которые мне непонятны. Например, уже знакомая для моего слуха Слово «рейд». Здесь, в пустоши, тени так называют свои поселения. По обыкновению они очень большие и управляются кругом старших. Все поселения, существующие на территориях этих земель, отмечены на картах, и их лидеры стараются поддерживать связь и помогать друг другу. Ведь в пустоши есть два противоположных правила. «Умей выживать один» и в то же время «не пренебрегай помощью», И не отказывай в ней, потому что только вместе можно выжить. Место, в котором оказалась я, — лишь лагерь, двигающийся назад к своему рейту. Два месяца назад этот довольно большой отряд ушел на восток к третьему объединению. Но по каким причинам, мне неизвестно. Даже Ли по этому поводу держит язык за зубами. Через пару дней лагерь отправится обратно на запад — к своему рейту, к своему дому. И я побреду вместе с ними, все больше отдаляясь от своего, чтобы уже никогда не вернуться. Иногда мне кажется, что среди деревьев появляются Трой, Сэм, Бетти и Лиша. И хоть это на моей руке стоит метка, для меня они сами стали тенями и призраками». Венди советует забыть о прошлом. Говорит, что здесь оно все равно обратится в пепел. Для него здесь не существует жизни. Но я не могу или не хочу так просто его отпустить. В лагере находилось человек двадцать, может, даже больше. Каждый здесь занимался своим делом. Ведь, как говорит моя наставница, в рейте все должны быть полезными. Все должны работать, иначе все развалится. Кто-то ходил на охоту, кто-то стоял на страже, кто-то готовил, ходил за водой, а кто-то занимался секретными делами, о которых знала только верхушка. Мы с Венди делали все понемногу: осматривали раны, ходили к реке и возвращались с полными ведрами ледяной воды, проверяли капканы, куда попадались мелкие зверюшки. К концу дня. Я готова была свалиться без чувств. Моя спина буквально разламывалась. Казалось, вот-вот по ней побегут трещинки. Ноги гудели, а на руках в первый же день появились мозоли. Венди обещала, что потом я привыкну и буду, как и она, оставаться бодрой, даже когда небо уже усеяно звездами. Джоанна — это маленькая назойливая девчонка, таскающаяся за нами по пятам — посмеивалась надо мной и отпускала зачастую колки и шуточки. И откуда только такой нрав? Она мне не нравилась и порою сильно раздражала, хотя нельзя не уважать девочку за необыкновенную выносливость и удивительную силу, которую и не представишь в подобном хилом теле. На ее руке не чернела метка. и Джоанна с неприкрытой гордостью призналась мне, что родилась в пустоши. но кто были ее родители, я не представляла. Но что действительно поразило меня в жизни изгнанников, так это их вечера. Когда солнце скрывается в другом мире, а лес погружается в черный бархат, разгораются костры, и все, кто находится в лагере, собираются вместе, словно одна огромная семья. Они... Просто шутят, рассказывают истории, не обязательно правдивые. Пьют нечто под названием «Гриса» и поют. У них удивительные песни. Такие мне не приходилось слышать ни разу в жизни. Они яркие, страстные, огненные. Есть, конечно, и нежные, шелестящие, но все они одинаково живые. Кажется, будто слова... сами строили жизнь и теперь стремятся как можно красочнее рассказать о ней. Эти песни так не похожи на те, что поют в объединениях, на те, что теперь мне кажутся обесцвеченными. Песни теней меня зачаровывают, и их я могла бы слушать вечно. Но ночь сгущается, и все отправляются по своим спальникам, своим палаткам, и тогда... Я снова ощущаю свое одиночество, ощущаю эту пустоту в груди и кусаю губу, чтобы случайно не пролить слезы. Зачем они нужны? Ведь все равно ничего не изменить. Прошло четыре дня с моего появления в лагере. Благодаря заботам Венди, моя рана заживала довольно быстро, и воспоминания о буре остались только в моей памяти. Такие природные явления здесь не новость, и как хихикнув прошептала мне Джоанна, в пустоши это еще не самое страшное, о некоторых вещах здесь стараются даже не говорить. Например, о тьме, с которой я столкнулась. Даже эта девочка, которую мало что могло напугать, недовольно нахмурилась и оборвала разговор, когда я об этом спросила. Во мне тоже мысли о тьме и ходящем в ней существе вызывали дрожь и вынуждали пугаться любой хрустнувшей ветки. Но мне все же хотелось знать. Может, позже удастся выведать что-нибудь, Улей? Завтра на рассвете мы выдвигаемся. Вечером сообщила мне Венди. Она изящно опустилась на бревно, служащее скамьей, и отпила своей грисы. Я кивнула... и повторила за ней. Напиток оказался горячим, со странной смесью ягодного и горьковато-травяного вкуса. В целом довольно приятный. «И долго идти до рейта?» спросила Яня, отводя взгляда с колышущихся оранжевых языков. «Как получится?» Но примерно недели две». «Две недели?» «Я чуть не пролила на землю содержимое кружки». Это не так уж много, не волнуйся, улыбнулась девушка. Это не трудный переход. К тому же сейчас благоприятное время, а на пути попадется и другое поселение. Мне не приходилось еще путешествовать так долго, пробурчала я, снова идти, снова пробираться по лесу, но теперь хотя бы я не одна, будет не так страшно. «Давай-ка лучше я тебе расскажу про некоторых наших», — предложила Венди. «Думаю, тебя скоро официально примут в наши ряды, так что лучше тебе узнать нас получше». «За эти дни у нас с тобой времени не было на знакомство, но это все от того, что готовится переход. На самом же деле многим уже не терпится пообщаться с тобой. К тому же ты помогла Бену». Ее голос заметно дрогнул, девушка отпила из чашки, и я вновь последовала ее примеру. «Ну вот», — продолжила Венди, — «Ли и Джоанну, ты уже знаешь, они самые младшие в этом лагере, и оба дети лесов, с одной лишь разницей, что у Джо нет кровной семьи». «Рейган, ты видела его, нашел девочку еще младенцем и решил спасти». Так что теперь она как бы под его опекой. Ого! Да, бедняжка. Но идем дальше. Видишь блондинку? Вон там. Это мисс. Конечно, это не настоящее имя, но все зовут ее по прозвищу. Потому что когда она появилась у нас, то вела себя как настоящая принцесса. Сейчас она сильно изменилась. Она отменная охотница. Здесь ее все очень ценят и уважают. Еще тебе стоит запомнить мамушку. Вон она, кстати. Я посмотрела в сторону, куда указывала Венди. За четыре дня, проведенных здесь, мне уже доводилось видеть эту женщину, всегда громко раздающую команды на своей импровизированной кухне и требующей беспрекословного подчинения. Она была уже не молода и довольно полновата, но живости ей было не занимать. «Она что-то вроде повара тут?» «В точку. И не обманывайся ее возрастом и внешним видом. Увидишь, во время перехода она нас с тобой оставит позади». «Не сомневаюсь. А ее вы тоже не по имени зовете?» «Да, как-то так само получилось». За ней все хозяйство, готовка. Мы уже и не представляем ни лагерь, ни рейд без нее. С кем еще мне нужно познакомиться в первую очередь? Хм, например, тот крепкий кучерявый парень, Шон. Просто веселый и жизнерадостный человек. Без него рейд не рейд. Иногда он, правда, лезет в драки, но это из прошлого. Она ненадолго замолчала. Вон еще Мария, Поль, это волк, даже не помню, как его зовут. Она улыбнулась. Там, около костра, блондинка Анриетта, рядом брат с сестрой, Дар и Дара, но это тоже не настоящие имена. Извини, я увлеклась. Немножко сложновато для начала, да? Есть такое, усмехнулась я. «А у тебя настоящее имя?» Венди слабо улыбнулась и опустила взгляд на свою кружку. Немного поболтала ее, как будто хотела разглядеть что-то в напитке, а потом тихо ответила. «Была такая сказка давным-давно, во времена допустоши. Мы прятали ее в подвале. Она хранилась в семье много лет. Не знаю, почему». Может, среди наших предков был тот, кто ее написал, а может, она была его или ее любимой историей. Такие вещи держать нельзя, но и выкинуть было жалко. Это хорошая история. Когда девочку по имени Вэнди уводят в волшебную, но опасную страну, ей удается вернуться. Она замолчала, И я так и не поняла, дали ли ей такое имя родители, или же она взяла его потом. Я невольно опустила взгляд на запястье Венди, на ее метку, и спросила, «Где теперь эта сказка?» Она сгорела. Коротко ответила девушка и сделала один большой глоток. По моему затылку пробежал холодок, и я выпила Грису до дна в один присест. «Эй, полегче!» — засмеялась Венди. «Она куда крепче, чем кажется. Давай я лучше расскажу тебе про остальных». И девушка начала мне показывать других жителей лагеря. Столько разных людей вокруг. Столько новых личностей. Мой взгляд скользнул по сидящим вместе старшим. Кенни громко хохотал. Рейган о чем-то беседовал с Эйрин, а синеглазый Двейн — В задумчивости смотрел на огонь. По телу пробежали мурашки. Даже с отблесками костра, его глаза все равно выглядели какими-то холодными, словно ничто не могло их разжечь. Этот человек немного пугал меня. Он казался мне фигурой из чистого льда, до которой, если дотронуться, то сам обратишься в ледышку. А еще его взгляд, пронизывающий до костей и. словно равнодушный. Венди говорила, что для Двейна нет ничего важнее благополучия Рейта и что он прекрасный лидер. Она отзывалась о нем с уважением, хотя они были ровесниками. Но мне трудно было разглядеть в его глазах хоть каплю интереса к чему-либо. Он спрятал все эмоции за холодной синевой. «Ну ладно», — голос Венди вырвал меня из задумчивости, — «На сегодня с тебя хватит имен. Придет время, и будешь знать всех жителей рейта. Но до него еще нужно дойти. Ложись спать. Видишь, сегодня мы не засиживаемся у огня. Нужно отдохнуть перед дорогой». Я не возражала против отдыха. Совсем наоборот, мечтала свалиться и уплыть в сновидение. К тому же моя голова и без того уже куда-то поплыла. Я стала привыкать к шуму леса, голосам. Здесь, в лагере, я ощущала себя в безопасности. Знала, что в случае чего не останусь одна, и меня не растерзает буря, не задушат водоросли и не сожрет тьма. Что она такое? Мне померещился какой-то странный треск в лесу, и я испуганно оглянулась. Никого не видно. Должно быть... Дежурные бродят вокруг лагеря, защищая его границы. Не хочется думать, что это могло быть чем-либо другим. Спать. Просто пора спать. Мы двигались длинной колонной в серых лучах занимающегося рассвета. Мы уходили на запад. Мы покидали земли моего дома. Я не посмела обернуться. Да и зачем? если могла увидеть только высокие деревья и колючие заросли. Медальон, что подарил мне Трой, качался от быстрой ходьбы, и его легкие удары о грудь походили на биение сердца. Хотела я того или нет, но моя новая жизнь уже началась, и хоть мне не дано было ничего исправить, возможность распоряжаться этой новой судьбой оставалась за мной, не правда ли? Что будет ждать меня там, на западе? В кого превратится та Алиса, к которой я привыкла? Посмотрим, что станет со мной, когда дорога доведет нас до конечной остановки. И как бы ни было страшно, мне нужно идти вперед. Хоть за спиной и остаются те, кого я люблю и к кому не могу вернуться». Темп нашего движения оказался непривычно быстрым. Я едва поспевала за Венди, а вскоре стала совсем отставать от нее. Девушка поначалу останавливалась из-за меня, но потом такие задержки стали раздражать ее, хотя она тактично молчала. Я попросила Венди не ждать меня и пристроилась в последние ряды колонны, где везли за собой тележки со всякой утварью. Так я оказалась в хвосте нашей большой походной команды, и даже здесь едва не отставала. Рейган, Эйрен и Кенни задавали этот бешеный темп, и как они еще не взлетели? В боку колола, волосы прилипли ко лбу, я уже задыхалась, а мы ведь только начали переход. Как же я это выдержу? За спиной послышался легкий шум. Я обернулась и увидела, как из-за ветвей появляются Ли и Двейн. Они нарочно отстали от колонны, чтобы, как выразилось Венди, уничтожить все следы стоянки лагеря на том участке. Но кто тут мог нас искать, даже не представляю. «Ты отстаешь, Лиса!» — подначил парнишка. «И без тебя в курсе!» — буркнула я в ответ. Эти двое, казалось, не шли... Обижали, раз уж нагнали нас. «Можешь потеряться, если никто не успеет вовремя заметить твое отсутствие», — сухо добавил Двейн. Его взгляд словно обдал меня ледяным душем, и я чуть было не споткнулась. Нет, все-таки он не самый приятный человек. Лямки тяжелого рюкзака впивались мне в плечи, как клыки зверя, а спина выла от неподъемной ноши. Я невольно скривилась от боли, и мое выражение не укрылось от глаз старшего. «Ты думала, что на прогулку отправилась?» «Кажется, я ничего не сказала». «Твое лицо крайне красноречиво». Говоря это, он даже не смотрел в мою сторону. Его взгляд был устремлен только вперед. Мои проблемы волновали его в самую последнюю очередь. «Где замыкающие? Их что, не назначили?» «Опять Кенни заболтался?» Ли усмехнулся в ответ. «Давай мы ими станем, к тому же здесь некоторым необходим эскорт». Он бросил на меня насмешливый взгляд, а я в ответ только закатила глаза. «С каких это пор я на няньку вдруг стал похож?» нахмурился Двейн. «Если хочешь, возись с ней, но мне нужно быть в начале колонны». «Вообще-то я все еще здесь, и все слышу. Мне не нужны ни няньки, ни эскорт». «Что ж, прекрасно!» — пожал плечами он. «Вы оба шагу прибавьте, мы темп снижать не собираемся. Да, и ты, как тебя? Алиса, прекрати хромать. Ты уже выздоровела? Нечего жалеть себя». «Я, между прочим, под бурю попала». Недовольно пробурчала я. «Неужели ты хочешь удивить меня этим? Здесь каждый во что-нибудь попадал, во что-то и похуже бури. Ли, я ушел. Давай!» И Двейн исчез среди впереди идущих. Не знаю, сколько мы шли. По ощущениям, так целую вечность, когда, наконец, мы с Ли увидели, что колонна остановилась на привал. «Мы все же немного отстали, но не потеряли своих из виду. Этого, — говорил парнишка, — нельзя допустить ни при каких условиях». Я сбросила рюкзак с плеч и прислонилась спиной к дереву. «Ты что, Лис? Мы же еще не дошли!» «Но они ведь остановились, так что сейчас можно не спешить. Дай дух перевести, не могу больше!» «Нельзя отдаляться от отряда!» Знаю, «Дай три минуты!» Я закрыла глаза, уловив недовольный вздох Ли. На моих ногах уже набились мозоли. Думается, к концу перехода я и вовсе сотру их в кровь. Не хочу жаловаться, не хочу ныть, но мне так тяжело. У меня нет навыков выживания в таких условиях. Ну что ж, будем учиться и схватывать все на лету. По лесу пробежало легкое дуновение ветра. Он закружил листья в воздухе, запустил их прямо в лицо, а еще он принес с собой какой-то шепот, странные созвучие полудетских, полуигрушечных голосов. Я открыла глаза и обернулась. Там за деревьями что-то было, что-то странное, тонувшее в сумраке. Казалось, колыхался сам воздух, то приближаясь, то отдаляясь. Я даже не заметила, как встала и побрела в ту сторону. Мне все еще мерещился шепот, но никак не удавалось разобрать слов. А так хотелось узнать, что там такое. Раздвинув ветки, я увидела круглую полянку, утыканную странными деревянными фигурами с получеловеческими лицами, по пояс, тонувшими в высокой траве. И на каждой из них... Алели красные подтеки, словно кто-то измазал их краской. Что-то дотронулось до моего локтя, и я испуганно вздрогнула. Это был всего лишь Ли. «Пойдем», — сказал он тихо. «Здесь лучше не задерживаться, и старайся не смотреть на них слишком пристально». «Кто они?» — прошептала я, с трудом отрывая взгляд. Парнишка настойчиво тянул меня обратно, и я последовала за ним. «Это вестники». Приглушенным голосом сообщил Ли. «Кто?» Эти фигуры называют вестниками. Их ставят на местах, где была пролета невинная кровь. Понимаешь, пустошь все знает и все чувствует. И она всегда наказывает за проступки. Кровь будет ее, и лес мстит за несчастных жертв. Так что в пустоши нельзя ничего сделать просто так. Нужно думать о последствиях. А вестников вырезают странствующие. Это странные люди, они, как бы сказать, «По мне, так они немного того». Их никто не трогает, и они никому не лезут. Живут сами по себе, чувствуют запах крови и идут на ее зов. Ставят эти фигуры, словно создают некое кладбище, чтобы мы помнили о трагедиях. Жуткие места». И к тому же, это плохой знак — наткнуться на вестников. «Почему?» «Считается, если увидишь их, значит, скоро прольется безвинная кровь. Не пугайся только, это не всегда так. Просто суеверие. Но все же лучше никому не говори о них». Я кивнула и еще раз обернулась. Теперь за ветвями деревьев эти силуэты Едва можно было различить. Меня слегка передернуло. Только предзнаменований нам не хватало.